Глава двадцать первая Магдалена развернулась и решительно направилась к красавчику. Тот, заметив женщину, что-то вполголоса сказал в трубку и нажал кнопку отбоя. Магдалена мимолетно отметила, что этот парень мог бы составить реальную конкуренцию, ее Сигизмунду. «Хорош, ничего не скажешь». Эдакий внешний антипод ее мальчику, смуглый, черноволосый, кореглазый, а еще очень сексуальный. Так, милочка, что это за мысли? Ты не забыла, зачем пришла и кто перед тобой? Тем более, что этот Ярцев явно не питает к тебе теплых чувств. Ишь, как лицо застыло, и в глазах ледяной холод. С чего бы это? вроде она лично ничего плохого ему не сделала пока только собирается но он ведь не может этого знать ладно сейчас разберемся доброе утро магдалена вежливо улыбнулась приветствуя ярцева и ожидая ответных улыбки с приветствием не дождалась ярцев лишь катнул желаки. Словно с трудом сдерживая негатив, и сухо поинтересовался. «Что вам угодно?» «Мне?» – надменно вздернула подбородок Магдалена. «Мне угодно попасть к сыну?» «А я тут при чем?» «А вы можете мне в этом помочь?» «Каким позвольте полюбопытствовать образом?» Вы же общаетесь с, с Павлом, разве нет? — С Павлом? Да, общаюсь. А вот с вашим сыном нет. И с вами, мадам, у меня никакого желания общаться нет. И вообще, в глазах парня мелькнуло такое отвращение, что Магдалена невольно отшатнулась. — Не будь вы женщиной! — И что? Что тогда? — разозлилась Магдалена. — Избили, покалечили? — Распяли на площади за то, что вырастила плохого сына? — Нет, — криво усмехнулся Ярцев, — за то, что отправили банду головорезов добить изуродованную вашим гаденышем девчонку, а заодно убрать лишних свидетелей, тех, кто нашел бедняжку в лесу и принес домой. Моих, между прочим, отца и мать. Поняла, тварь?» Он все-таки сорвался на крик, и шоколадные глаза побелели от ярости. Они едва заживо не сгорели в доме. Мои, мама и папа. «Я не отдавала приказа поджигать ваш дом!» Магдалена испуганно попятилась. «Да уж, нашла помощника!» как она сразу не сообразила. Если честно, эпизод, по которому ей лично было тоже предъявлено обвинение, она давно выбросила из головы. Исполнители взяли всю вину на себя. И обошлось это не так уж и дорого. Это все они, люди Дворкина. «Да ну!» Тихий голос за спиной заставил женщину на мгновение почувствовать себя кенгуру. «Так высоко!» – она еще не подпрыгивала. А подошедший совершенно бесшумно Дворкин с нарочитым недоумением сосредоточенно хмурил брови, словно пытаясь что-то вспомнить, а затем развел руки и отрицательно покачал головой. «Что-то не припомню, чтобы посылал своих людей в ту деревню. Не было такого, госпожа Кульчицкая!» «А я и не говорю, что именно ты послал тех бандитов, они сами!» «Ну да, ну да!» — с готовностью покивал Дворкин. «Сами вдруг решили навестить Ярцевых, а потом расшалились настолько, что решили испечь картошку на углях чужого дома. Я вообще не обязана перед тобой оправдываться!» «Ты мой слуга!» И должен выполнять мои приказы. Немедленно отведи меня к Павлу. Небольшое уточнение. Насмешливо усмехнулся Дворкин. Я служу не вам, а вашему мужу. А вы всего лишь входили в круг моих подопечных. Да и то прежде. И никакого права приказывать мне не имеете. Прежде? – прищурилась Магдалена. – А теперь, значит, не вхожу в этот твой круг? – Теперь нет. – И почему же, интересно? – Вы сами знаете. – Ну, знать не знаю, но догадываюсь, – презрительно скривила губы женщина. – Так ведь еще не вечер, Сашенька. Все еще может измениться. Вернее, все уже меняется. Я решила помириться с мужем и тоже признать Павла сыном. «Это так мило!» – фыркнул Олег. «Я сейчас расплачусь. А вы вообще не вмешивайтесь, не ваше дело. И имейте в виду оба. Я никуда не уйду отсюда, пока не повидаюсь с, с сыном. А если меня не отведут к нему?» «Сейчас вон свистну этой своре!» Магдалена кивнула в сторону заинтересованно поглядывавших в их сторону журналистов. «И расскажу, что меня не пускают к моему мальчику, у которого я хочу попросить прощения». Голос ее сорвался, и вполне могло показаться, что от расстройства, но на самом деле от злости и ощущения беспомощности и слезы на глазах выступили по той же причине. Но в целом образ получился подходящий. Несчастная, раскаявшаяся, измученная мать. И папарацци уже повытаскивали свои камеры, жадно прислушиваясь и присматриваясь к происходящему. Дворкин обменялся взглядами с Олегом, кивнул тому, а затем процедил, глядя в точку чуть выше бровей Магдалены. «Ну что ж, пойдемте. Я отведу вас к Павлу. Но вряд ли у вас получится сейчас с ним поговорить. Это еще почему?» «Потому что вашего сына этой ночью стреляли. Врачи вытащили его буквально с того света, и Павел сейчас в реанимации. Куда вас точно пока не пустят. Но посмотреть на сына вы сможете». «Стреляли?» – ахнула Магдалена. «Здесь, в клинике?» «Да». «Но... но как это возможно?» «Разбираемся». «Так вот, почему здесь столько охраны?» «Именно. И по этой же причине посещение пациентов родственниками и друзьями пока запрещено. Но ради вашей внезапно проснувшейся материнской любви...» Придется сделать исключение. «Александр!» Подбородок привычно задрался кверху. «Твой сарказм в данном случае абсолютно неуместен. О материнской любви пока не может быть и речи. Но познакомиться поближе с Павлом я хочу». «Серьезно?» Дворкин внимательно посмотрел в глаза женщины. «Что он там увидел?» Понять было нельзя. Глава секьюрити уже нацепил профессиональную маску, гранитная статуя. Но решение Александр принял. Следуйте за мной, Олег, и вы тоже. — А он там зачем? — возмутилась Магдалена. — Для начала не ваше дело, — огрызнулся Олег. — К тому же я к сестре пришел, которую ваш ублюдок едва не угробил. Не смей его так называть. А то что, на меня своих псов натравите, а остались они у вас, псы-то? Олег, прекратите, одернул рассвирепевшего парня Дворкин. Не забывайте, я главный пес своры, если выражаться вашим языком. Извините, буркнул Ярцев, не подумал. Бывает. Кивнулся Секьюрити. Когда проходили через пост охраны, толпа родственников попыталась бузить, но безуспешно. Может, потому что бузили вяло как-то, без души? Магдалена с любопытством оглядывалась по сторонам. В этой клинике она еще ни разу не была. Слышала о ее существовании. Как и обо всем элитном, но, к счастью, до сих пор повода побывать здесь не нашлось. В целом здание элитной клиники оправдывало. Чисто, уютно, евроремонт, персонал в единой униформе. Даже уборщицы не шлепают по полу грязными мешковинами, а старательно трут современными швабрами со сменными насадками. И специфического больничного запаха тоже нет. В воздухе пахнет освежителем. На подоконниках и в холлах живые цветы. Для отдыха пациентов и посетителей предусмотрена удобная мягкая мебель. «Прямо санаторий, а не больница!» – покачала головой Магдалена. Дворкин ничего не ответил. А больше поддерживать беседу было некому. Олег исчез почти сразу после входа на территорию клиники. К сестре побежал, наверное. Скоро некому бегать будет. Нельзя сказать, что Магдалена злорадствовала по этому поводу. Судьба двух девиц была бы ей безразлична. Не стой они на пути к свободе ее мальчика. Но сейчас главным препятствием на этом пути было ее, Магдалены, волнение и страх нарастающей по мере приближения к реанимации Где сейчас находился ее Нет-нет, не ее Где находился монстр При виде которого ей придется изображать Если не любовь, то хотя бы раскаяние и симпатию Причем под наблюдением этого проклятого Дворкина От которого очень трудно что-либо утаить